Это и происходит. Простой рабочий сплошь и рядом получает 75 рублей в месяц, советский же чиновник-специалист – 1500 рублей в месяц. И это чудовищное неравенство существует в коммунистическом государстве. Советская Россия есть страна государственного капитализма, который может эксплуатировать не менее частного капитализма. Переходной период может затянуться до бесконечности, Те, которые в нем властвуют, войдут во вкус властвования и не захотят изменений, которые неизбежны для окончательного осуществления коммунизма. Воля к власти станет самодавляющей, за нее будут бороться как за цель, а не как за средство. Все это было вне кругозора Ленина. Тут он особенно утопичен, очень наивен. Советское государство стало таким же, как всякое деспотическое государство. Оно действует теми же средствами, ложью и насилием. Это прежде всего государство военно-полицейское. Его международная политика как две капли воды напоминает дипломатию буржуазных государств. Коммунистическая революция была оригинально русской, но чудо рождения новой жизни не произошло. Ветхий Адам остался и продолжает действовать, лишь трансформируя себя. Русская революция совершалась под символикой марксизма-ленинизма, а не народнического социализма, который имел за собой старые традиции. Но к моменту революции народнический социализм утерял в России свою целостность и революционную энергию. Он выдохся, он был половинчат, он мог играть роль февральской, интеллигентской, еще не буржуазной революции. Он дорожил более принципами демократии, чем принципами социализма, и не может уже играть роли в революции Октябрьской, то есть вполне созревшей, народной, социалистической. Марксизм-ленинизм впитал в себя все необходимые элементы народнического социализма, но отбросил его большую человечность, его моральную щепетильность как помеху для завоевания власти. Он оказался ближе к морали старой деспотической власти. Суждение о русской революции предполагает суждение о революции вообще как совсем особом и, в конце концов, духовном феномене в судьбах народов. Совершенно бесплодны рационалистические и моралистические суждения о революции, так же, как и о войне, которая во многом походит на революцию. Революция иррациональна. Она свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели революции сознательно могут исповедовать самые рационалистические теории и во имя их делать революцию, Но революция всегда является симптомом нарастания иррациональных сил. И это нужно понимать в двойном смысле. Это значит, что старый режим стал совершенно иррациональным и неоправдан более никаким смыслом. И что сама революция осуществляется через расковывание иррациональной народной стихии. Революционеры-организаторы всегда хотят рационализировать иррациональную стихию революции. Но она же является ее орудием. Ленин был крайним рационалистом, он верил в возможность окончательной рационализации социальной жизни. Но он же был человеком судьбы, рока, то есть иррационального в истории. Революция есть судьба и рок. Три точки зрения возможны на эволюцию Первое. Революционная и контрреволюционная, то есть людей активно в ней участвующих. Вторая. Объективно-историческая, научная, то есть людей, познавательно созерцающих, но в ней не участвующих. И третья. Религиозно-апокалиптическая и историософическая точка зрения, то есть людей, принявших внутрь себя революцию, ее мучительно переживающих и возвышающихся над ее повседневной борьбой. Менее всего понимают смысл революции революционеры и контрреволюционеры. Революционеры обыкновенно не понимают смысла революции, которая не покрывается их рационалистическими идеями, но в своей обращенности к будущему они могут быть орудиями осуществления смысла, орудиями высшего суда.